Глава двадцать первая. Ключ Клянусь верхушкой замдаморта, да не растают ее снега. Вы, уважаемые, пока сюда шли, случайно в старые штольни не заходили? Там сейчас опасно. Гномы совсем отсюда умели. выработанную породу скидывают прямо на головы. Того и гляди зашибут. Темный эльф, к которым обращался старый Карлик, с усилием сдержался. Наверное, только хорошо знающие эту расу могли понять, чего стоила эта выдержка жителю за грабы. Ни темные, ни светлые эльфы, побери их пламя дракона, не отличались сдержанностью характера и на любое оскорбление, настоящее или мнимое, отвечали железом. Но этот представитель лесного народа остался спокоен и не спешил вытаскивать из-за спины кривой скаш с нефритовой рукоятью. Кто сможет лучше уговорить карлика-мастера выполнить особый заказ, как не старший сын владыки дома Черного Пламени? элотса был не только хорошим воином, а его считали хорошим воином даже враги-орки, но и прекрасным дипломатом. К тому же познания в шаманстве давали ему шанс добиться от карликов того, чего хотели эльфы, пускай недомерки и не будут подозревать о том, что их немножечко подтолкнули. Но Элотса не торопился испробовать тайные знания. Это последняя надежда. Пока же можно обойтись обычными переговорами. «Нет, почтенный Фрахель, мне на голову ничего не падало». «Да, старого мастера чуточку расстроило это обстоятельство. Что ж, ваша раса сдвинута на голову и без всяких камней». У каждой раз и свои недостатки. Эльф сделал попытку улыбнуться и оскалил клыки, хотя хотел он совсем другого — взять упрямого коротышку за шкирку и несколько раз стукнуть головой об стенку. Но нельзя, никак нельзя срываться. Так уж получилось, что Фрахель, вырвел лесное пламя его печень, был одним из немногих, кто являлся мастером с большой буквы. Лишь этот карлик способен создать то, что нужно народу эльфов. «А вот это точно!» «Недостатков хоть лопаты черпай», — хохотнул карлик и отложил в сторону золотую игрушку-птичку, которую собирал по чьему-то заказу. Элотца готов был заложить обруч дома черного пламени, символ власти своего отца, что после завершения работы умелого уродца эта золотая птичка будет распевать песенки, да еще как, почище живого соловья. «У каждой расы свои недостатки», — между тем продолжил карлик. Вот взять, к примеру, наших родственничков, чтобы им пусто было, господ гномов. Ничего делать не умеют, только руду добывать, до да коридора сверлить. Хотя бы одну вещицу сотворили, прихлебатели. Давайте не будем говорить о ваших родственниках», — поспешно сказал Элотса. Эльфа абсолютно не интересовали постоянно обостряющиеся отношения между карликами и гномами. Каждый обвинял другого в лени и ничего не делании. Некоторые подгорные жители уже начинали поговаривать, что обеим расам в одних чертогах становится тесно, и пора кому-нибудь из них искать себе новый дом. Естественно, карлики считали, что горы должны покинуть гномы, а гномы, что карлики. Зная вспыльчивость, упрямство и готовность тех и других спорить по любому пустяку, вполне можно предположить, что вскоре назреет драка, лет эдак через 300-400, когда количество обвинений переполнит бездонную бочку терпения. «И то правда, о родственниках не будем», — крякнул карлик и встал из рабочего верстака. Вы это сорками испокон веков друг дружки, глотки рвете, и все никак не успокоитесь. А вот теперь Элотсе пришлось стиснуть зубы. Фрахель откровенно издевался, понимая, что раз уж эльф стерпел предыдущее оскорбление, то стерпит и это, да и многие другие. Ладно, ладно, досточним эльф, примирительно поднял руки мастер. Знаю, что задел вас за живое, и прошу прощения. А насчет вашего маленького предложения. — Заманчиво, но, увы, невозможно. — Почему? — Я не настолько талантлив. Ну, — но полностью. Эльф раздраженно поморщился. — Скромность, любезный мастер Фрахель, идет вам так же, как гномам отсутствие бороды. Карлик оценил шутку, представив безбородого гнома. Слава о мастере Фрахеля гремит по всем северным землям Сиалы. Не вы ли создали волшебный колокол и комплект оружия для императора? Кому еще обратиться эльфийским домам? К Врахмелю? Он слишком жаден, и потому испортит минерал. С Его слава мастера намного громче, чем он того заслуживает. Или, может быть, побеспокоить Ирхиля. Он полная бездарность. Так что, любезный мастер, для нашего заказа нужен самый лучший — вы. Насчет того, что лучшие мастера карликов ничего не умеют, эльф врал, желая польстить упрямому недомерку. Тому лезть пришлась по душе, и он несколько оттаял. «Что же?» Фрахель задумчиво почесал подвородок. «Я, может, и возьмусь за ваш мелкий заказик, когда у меня появится немного свободного времени. Вы ведь сами видите». Он небрежным жестом указал на забитые поделками столы, и у него на лице появилось выражение фальшивого сожаления. Эльфа это маленькое представление нисколько не смутило. Фрахель просто набивал себе цену. «У нас нет времени, чтобы ждать. Створки уже созданы, и теперь нам нужен ключ, хотя бы один». «Ключ им нужен», — буркнул карлик, бросив быстрый взгляд на эльфа. «Как клепать двери для своих подземных дворцов, так вы мастера, а как сделать маленький ключик, так сразу к карликам. Я вообще не уверен, что он будет работать. Наши магии слишком разнятся». «Это, конечно, так», — вежливо улыбнулся Элотса. «Но для этого эльфы и обратились к вам, а не к кому-нибудь другому. Только вы способны создать артефакт, подходящий для дверей створчатого яруса». «Хорошо». Немного раздраженно согласился карлик. «Способен. Но ключ должен быть особым, думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Тут нужен материал, достойный створок, а у меня нет ничего подходящего, и сколько времени понадобится, чтобы его добыть, я не знаю». «Думаю, тут я смогу вам помочь». Элиф достал из сумки длинный изящный футляр и передал его карлику. «Хм, красная заграбская вишня?» Мастер задумчиво повертел деревянный чехол в огромных ручищах, а потом медленно раскрыл его. Внутри лежал черный бархатный мешочек, перевязанный золотой ниткой. Мастер недовольно фыркнул под нос. Эльфы любят всяческие выкрутасы. Нет бы попросту отдать, так они еще и завернут вещь в сто одежек, а ты разворачивай. Но все недовольство Фрахеля испарилось, когда он увидел, что ему дали. Большой продолговатый камень неправильной формы, грязно-белого цвета. На первый взгляд ничего существенного. Таких булыжников полно на берегу любой речки. Но это только на первый взгляд. Если суметь приложить к нему мастерство, то камень превратится в настоящее сокровище. Бриллиант, который заиграет на свету всеми красками мира и брызгами мироздания. Волшебное дитя гор — самая большая редкость, которую земля крайне неохотно отдает в руки чужаков. Слеза дракона. «Да еще такой огромный!» Лицо старика засияло от восторга. «Но откуда он у вас? Последний минерал мы нашли больше двухсот лет назад». «Этот камень принадлежит моему дому уже больше тысячи лет», — ответил эльф. «В те времена слеза драконов встречалась намного чаще, чем сейчас. Дом пламени купил его в ваших горах». «Карлики никогда бы не продали такую ценность», — негодующе воскликнул Фрахель. «Нам его продали гномы», — согласился эльф. «Эти бородатые недомерки». Из уст карлика, который был ненамного выше гнома, слышать такие слова было по меньшей мере забавно. «И мы еще делим с ними одни стены. Вы можете в это поверить, трэш Элотса?» Эльф безразлично пожал плечами. Ему уже надоедало слушать о гномах. «Потребуется очень много времени». Карлик постучал пальцами по верстаку. «Обработка, сами понимаете, магия. Через два месяца смогу сделать первые наметки. Через неделю». «Ключ должен быть готов», — резко ответила лодса. «Вы хотите, чтобы я работал круглыми сутками?» — возмутился Фрахель. «А почему бы и нет, если мы вам хорошо заплатим?» «Насколько хорошо?» — сощурился Карлик. «Назовите вашу цену». Фрахель немного подумал и назвал. «Согласен на четверть от названного». «Этот разговор несерьезен», — отрезал Карлик. «Плюс все, что останется после обработки слезы, — ваше». «Объедки предлагаете?» — возмутился Фрахель. Но опять же больше для порядка. Хитрец прекрасно знал, что даже маленькие кусочки минерала, которые обязательно останутся после обработки, бесценны. «Ладно», — он недовольно пожевал губами. «Пусть будет по-вашему, трэш-эльф. Примусь за работу прямо сейчас». «Не смею вас больше отвлекать», — поклонился эльф. Карлик небрежно махнул рукой, прощаясь с Элотсой. Мыслями он уже был в работе. Эльф всей душой ненавидел проклятые подземные чертоги. Упорные бородачи-гномы, пробивавшие коридоры, как-то не подумали о том, что рост у эльфов намного выше, чем у недомерков. Поэтому большую часть дороги до покоев, которые карлики выделили принцу дома черного пламени, приходилось идти, сгорбившись и согнувшись чуть ли не вдвое, иначе голова задевала низкий потолок. А от мысли, что над ним лига скалы, готовы в любой момент рухнуть и завалить холл, Элоцу мутила. Коридоры, коридоры и еще раз коридоры. Ответвления, ли, воздушные шахты нижних ярусов, где по какому-то непонятному капризу жили мастера карликов, и весь этот лабиринт мог привести в уныние любого, кто родился не в подземельях, а под зелеными кронами дубов. Свернул не на том перекрестке, зазевался на одно мгновение, и можешь прощаться с жизнью. Окажешься в какой-нибудь старой выработке, давным-давно забытой даже создателями-гномами и уже никогда не увидишь голубого неба и родных лесов. Возможно, твои останки обнаружат года через два, когда какой-нибудь гном или карлик по пьяни сунется не в тот коридор. А самое обидное, что обжитые места — вот они, руку протяни, шаг сделай, поверни за нужный угол, и будешь спасен». Эльфа передернула. На его взгляд, такая смерть, приправленная хорошей дозой отчаяния, была жутчайшей из возможных. Поэтому Элотса старался не потерять из виду спину карлика, выделенного ему в провожатые. Воздух в низких полутемных коридорах был спертым, и эльф мечтал как можно быстрее оказаться наверху, в более обжитых ярусах подземной страны. Там и потолки высокие, и дышать легче, и света больше. Главное, конечно, свет. От полутьмы у эльфа очень болели глаза. Если здесь на стенах висели слабенькие, почти не дающие света фонарики, так похожие на хрупких светляков из лесов заграбы, то в главных залах подземного королевства сияли маленькие солнца, большие ослепительные творения магии карликов. Элотца и проводник шли бесконечно долго. Эльф уже давно запутался в капризных изгибах коридоров, видно прорубленных гномами после того, как они изрядно обкурились красавки. Лишь однажды им попался отряд бородатых рудодобытчиков. С фонариками-светляками, крепившимися гномьим шлемом, с рабочими мотыгами, а также другим инструментом, гномы, весело горланя, незатейливую песенку, спускались куда-то к сердцу земли. «Почему здесь так мало народу?» — спросил Элотса у своего провожатого. «А кто тут согласится жить?» — удивился карлик вопросу. «Это же 52-я штольня». Отсюда до поверхности 8 часов топать. Все живут выше. Только нашим мастерам, таким как уважаемый Фрахель, нужно уединение для работы, чтобы никто не мешал. Да и под их магию не попал ненароком. Ну и гномы тут иногда шастают к выработкам. А так места пустынные. Заблудитесь, быть беде. Пришли, любезный эльф. Они остановились перед подъемником. Внизу была ночь, наверху тоже. Спутникам предстояло подняться по круглому туннелю более девятисот ярдов. Можно, конечно, этот путь проделать и по крутой каменной лестнице, хищной спиралью пронизывающей тело гор, но на это требовалось слишком много сил и времени. Так что придется доверить жизнь ненадёжной люльке. Эльф осторожно ступил на старые рассохшиеся доски и покосился на толстый обтрёпанный канат. Если он оборвётся, то лететь эльфу до дна очень и очень долго. Он вполне успеет два раза пересказать аналы кроны, прежде чем разобьется о самое дно. На подъемнике находился барабан, и карлик три раза стукнул в него. Звук ласточкой упорхнул куда-то вверх, и через некоторое время до ушей лодцы долетел тихий, приглушенный расстоянием ответ. «Поехали!» — улыбнулся карлик и вцепился в поручень. Принц дома черного пламени поступил точно так же. Он помнил, как его опускали вниз. О безалаберности гномов, а именно они управляли этим агрегатом, ходили легенды. Пока эльф спустился до этого яруса, седых волос у него на голове прибавилось. На миг подъемник ухнул вниз вместе с сердцем, хотя почти сразу же медленно, но верно стал ползти вверх. Мимо Элотса со скоростью пьяной улитки проплывала стена грубого, необработанного базальта. Гномы тут не постарались, оставив после пробивания туннеля все как есть. К чему шлифовать стены, украшать их скульптурами и росписями, создавать подлинные шедевры архитектуры, если для этого существуют верхние ярусы, где искусство подгорных жителей могут оценить приходящие в их королевство гости? Желающих сунуться куда-нибудь поглубже почти не оказывалось, так что горбатиться несколько веков лишь для того, чтобы вырубить из твердого камня очередную колонну, смысла не было никакого. Во время подъема иногда в стенах появлялся вход в очередной ярус, но люлька проплывала мимо, и вновь вокруг тянулись каменные стены кишки туннеля. Один раз из очередного коридора к ним прыгнул карлик. Он с интересом взглянул на гостя и принялся разговаривать с провожатым Элотси. Гном его языка эльф не знал, поэтому оставалось только надеяться, что разговор идет не о нем. Карлик спрыгнул через шесть ярусов, напоследок махнул рукой и пошел по своим делам. Тут уже пошли обжитые места. Коридоры стали шире и просторнее. Количество жителей, спешащих по делам, увеличилось в несколько раз. Элотца понял, что они почти приехали. — Эй вы! — гаркнул провожатый, задрав голову вверх. — Крутите быстрее, сколько можно поднимать! «Я тебе сейчас покручу быстрее. Я тебе сейчас так покручу!» — донесся сверху злой голос. «Сейчас вообще все брошу или держатель ослаблю. Будешь лететь два года. Как можем, так и крутим!» Карлик в сердцах махнул рукой и посмотрел на Элотсу, видно, ожидая поддержки. «Гномы!» Эльф усмехнулся уголками рта, очень надеясь, что поднимающие их гномы не осуществляют угрозы. Про себя же Элотси решил, что больше ничто не заманит его не только в пещеры подземного королевства, но и в горы. Карлик снова ударил в барабан, и подъемник остановился. «Вот и приехали», — благодушно сказал проводник, слезая с люльки. «Двадцать восьмой чертог, если считать с самого верха». «Сами дорогу найдете, господин эльф?» «Не думаю». «Все очень просто». «Сейчас прямо по центральному коридору, через зал с изумрудными сталактитами, а затем считайте ответвление. Шестое справа ваше. Оттуда после каждого второго перекрестка три раза налево, и вы как раз попадете в сектор, где мы размещаем наших гостей. Не бойтесь, заблудиться здесь практически невозможно. Если что, спросите дорогу у кого-нибудь из наших. Только не у гномов. Эти бородатые в последнее время совсем соображать разучились. Только и знают, что новые «штрейки» рубать». С этими словами карлик вновь залез на подъемник и, стукнув по барабану, поехал вниз. Эльф пошел искать свою комнату. Он ни на миг не собирался оставаться в проклятом подземелье. Нужно забрать вещи и подняться на первый ярус, поближе к небу и солнцу. Если торчать под землей целую неделю, пока фрахель делает ключ, можно сойти с ума. «Уж лучше он вернется обратно точно к сроку, заберет артефакт и никогда, больше никогда, даже близко не подойдет к горам». Элотса шел и смотрел по сторонам. В отличие от нижних ярусов, здесь было на что обратить внимание. С творениями рук гномов и карликов могли посоперничать лишь произведения эльфов и орков в храдспайне. Правда, в костяных дворцах Элотса не чувствовал себя крысой, заживо погребенной глубоко под землей. Но надо отдать должное подземным строителям. Все, буквально все, начиная с самых маленьких деталей и заканчивая устремляющимися куда-то ввысь восьмигранными колоннами, было прекрасно. Он вошел в зал с изумрудными сталактитами, поражающими своими размерами, и застыл в восхищении. Откуда-то с потолка, из маленького окошка, добравшись до такой глубины, неизвестно какими путями, на зеленые сталактиты падал, рассекая специально созданный полумрак, солнечный луч. От его ласкового касания зеленые камни искрились, будто их обсыпали мелкой алмазной крошкой. А в центре столкновения проявлялось изображение — карлик и гном. «Это великий Грахель и Чигзан, первый карлик и первый гном. Братья!» Раздался голос за спиной Элотса. Эльф обернулся и возле одного из зеленых столбов увидел заговорившую с ним. «Говорят, первыми это изображение обнаружили гномы, когда кто-то догадался поднести к сталакситу свет. Так что ты сможешь рассказать своему народу, что видел одну из реликвий подземного королевства». Мидло. Элотса церемонно поклонился, стараясь скрыть изумление. «Трэш Элотса». Она поклонилась не менее церемонно, застыв в поклоне на несколько секунд, как того требовал этикет, когда эльф встречается с представителем королевской фамилии дома. «Очень удивлен тебя здесь увидеть», — сказал элотца. «Надеюсь, приятно», — улыбнулась ему собеседница. Волосы у нее были обрезаны не по моде темных эльфиек, предпочитавших высокие прически или толстые косы. На лоб падала пепельно-стальная челка, затылок и виски были коротко выстрежены. Она была одета в темно-зеленый костюм разведчицы. За спиной вместо привычного скаша виднелись два коротких изогнутых клинка с точно такими же, как и у меча и лодцы, нефритовыми рукоятями. Он сам подарил ей оба клинка в те времена, когда жизнь казалась слишком простой. Какими же молодыми они были! «Это зависит от того, что ты тут делаешь», Как можно более отстраненно, сказал Элотса. «Что может тут делать разведчица дома Черного пламени, как не охранять наследного принца?» Она криво улыбнулась. «Наследный принц. Эти проклятые слова встали между ними два года назад, навсегда разрушив счастье. Глава дома приказал мне быть твоей тенью. Этого не может быть. Отец никогда бы не послал тебя. Разве я когда-нибудь тебя лгала? В отличие от тебя, у меня нет на это права». Она тоже не могла забыть того, что случилось. «Я не обманывал тебя», — вырвалось у Элотса. «То, что произошло между нами, не было ложью». «Ну, конечно, еще одна горькая улыбка. Во всем виноват твой отец и глупые предрассудки». «Я не могу приступить к закону, и ты это знаешь. Не моя вина, что вместе нам не быть. Сын главы дома не может связать себя узами с...» «Ну, продолжай, Элодса, мягко попросила она, когда принц осекся. «С кем?» Стой, кто размахивает клинками? Стой, кто шляется по заграбе в поисках прорвавшихся на территорию нашего дома отрядов орков? Стой, кто обучает маленьких эльфов держать в руках скаш или стрелять из лука? Или стой, у которой в жилах не течет благородная кровь? Этот разговор, как и все предыдущие, ни к чему не приведет. Ты прав, грустно кивнула Мидла. Можешь отправляться назад к отцу и сказать, что со мной все в порядке? Я похожа на посыльного? В желтых миндалевидных глазах мелькнула плохо скрываемая ярость. Он слишком хорошо знал этот взгляд. В то время, когда они встречались, он пару раз видел в ее глазах подобный гнев. Теперь впервые он был направлен на него. — У меня достаточно охраны, — отрезал Элотца. — Твоя охрана вон там, — Мидло ткнула пальцем в потолок, — в лиге над нами. Пока они спустятся сюда, наследник Дома Черного Пламени — превратиться в нечто мертвое и неподвижное. Кто на меня здесь нападет? Карлики и гномы? Я выполняю приказ главы дома. Она безразлично пожала плечами. А я приказываю тебе отправляться обратно в заграбу, вспылил Элотса. Ты пока еще не имеешь власти отца. Она торжествующе улыбнулась. Эльф скрипнул зубами, сжал кулаки и, развернувшись, пошел прочь, проклиная упрямство Мидлы. Девушка наблюдала за уходящим Элотцией и старалась сдержать слезы. В глазах у нее застыла боль. Неделя тянулась бесконечно. Элотци раздумал подниматься наверх. Мидлоя последовало бы за ним, а эльф не хотел разговоров у себя за спиной. Все еще помнили об их отношениях и о запрете на свадьбу отца Элотци. Поэтому наследник дома черного пламени большей частью сидел в покоях, выделенных ему карликами — и лишь иногда прогуливался по ближайшим залам, наслаждаясь красотой и величием этих мест. В такие минуты его сопровождала молчаливая Мидла. Каким-то образом она узнавала о том, что он покинул комнаты, и тут же появлялась рядом. Оба держались друг с другом подчеркнуто, вежливо и холодно, и оба чувствовали себя не в своей тарелке. Все прогулки заканчивались тем, что Элотса злился, в первую очередь на себя, и возвращался в надоевшие покои. Поэтому, когда подошел срок, который он назначил карлику, эльф наконец-то вздохнул с облегчением. Ему повезло, и он ушел, не потревожив Мидлу, хотя ее комнаты были напротив. Скорее всего, это случилось потому, что эльф специально не предупредил карлика-сопровождающего о том, что собирается посетить Фрахеля. Элотца подозревал, что именно благодаря этому маленькому стукачу Мидли становится известно о его прогулках. Путь до подъемника он нашел без всякого труда, и здесь столкнулся с гномами, закованными в броню и с боевыми мотыгами вместо обычных. Бородатые о чем-то горячо спорили. «Добрый день, почтенные!» — поприветствовал их Элотца. «Какой уж он добрый!» — буркнул один из гномов. «Слыхали, небось, что происходит?» К сожалению, нет. На сто х воротах, что возле Загорья, весь пост вырезали. Восемь карликов и столько же гномов полегли. Кто это сделал, знаете? Нет. Все гномы были мрачнее тучи. Но есть вероятность, что убийцы проникли в королевство. Может, оно, конечно, и так. Вот только какой моченой репы мы тут торчим? Зло спросил мотыжник в тяжелых латах. До сто х восемьдесят лик отсюда. «Ни один смертный, если он, конечно, не гном или не карлик, так далеко сам не пройдет. Заблудится в штольнях». «А вдруг не заблудится?» — возразил первый. «А вдруг только летучие мыши гадят?» — возразил самый толстый гном. «Уже сколько времени прошло?» «Во! И никто на них не натолкнулся из наших? Кто бы там ни был, не стал он ссуваться так глубоко под землю. Перебил охрану и ушел». «Ладно, нас тут поставили, значит, будем стоять», — примирительно сказал первый гном. «Куда надо-то?» Последний вопрос предназначался лодце. К мастеру Фрахелю. — Это в 52-ю штольню? — Заходите на подъемник. — Дорогу знаете? — Не очень. — На каждом втором перекрестке сворачивайте налево, и так пять раз. Затем шесть перекрестков прямо и в третий левый коридор. Найдете? — Да, спасибо. «Эй — Эй! — крикнул гном вверх. — Почтенного до 52-й! — Сделаем! — донеслось сверху. Подъемник вздрогнул и поехал вниз. Трахель с облегченным вздохом откинулся на спинку стула. Тысячи маленьких раскаленных иголочек без всякой жалости впивались в его глаза. Теперь ему необходим долгий-долгий отдых. Он сумел совершить невозможное. Это творение лучшее, что он мог создать за свою долгую жизнь. Работа захватила мастера. Вызов, брошенный его умению, требовал полной отдачи. И теперь на черном бархате лежал ключ, созданный из слезы дракона. Тонкий и изящный предмет уже хранил в себе огромную силу, а после того, как клыкастые темные наделят артефакт своей магией, он станет и вовсе могучим. Фрахель ухмыльнулся. Орков ждет большой сюрприз, когда створки перестанут раскрываться перед ними. Эльфы хитры и коварны, раз решили отнять у первых память предков, закрыв дверь перед самым их носом. Карлик посмотрел на гудящее в горне лиловое пламя, все еще помнящее вкус слезы дракона. Оно целую ночь лизало минерал, отдавая ему силу вечной ярости и жизни гор. Ключ родился в огне и из огня. Фрахель, с сожалением посмотрел на двенадцать сточенных алмазных резцов. Ну ничего, тех денег, что заплатит ему эльф, хватит на несколько сотен точно таких же, если не лучше. Оставалось последнее, самое быстрое и самое сложное наделить творение жизнью и памятью. Мастер встал, раскрыл старую книгу, поднял руку над ремлющим ключом. И тут в дверь его мастерской постучали. Карлик зло выругался, должно быть, эльф приперся. Рановато. Что же, принц он там или еще кто, но ему придется ждать, пока Фрахель не доделает все, что нужно. — Ждите, уважаемый! — крикнул Фрахель. — Я еще не закончил. Вновь стук. «А, чтоб тебя! Да открыто!» Фрахель уже приготовился сказать заказчику пару ласковых слов. В мастерскую вошел человек, и все слова застряли у Карлика во рту. Гостей он не ждал. «Мастер Фрахель?» — спросил человек, внимательно осмотрев помещение. «А кто спрашивает?» — не очень любезно ответил хозяин. «О, позвольте представиться, меня зовут Суовик». «Суовик?» Карлик нисколько не сомневался, что у этого Суовика есть титул хотя бы потому, что на камзоле был выше золотой соловей. Кажется, такой герб носил кто-то в Валеостре. — О, не утруждайте себя, мастер, просто суовик все, — замахал руками человек. Просто суовику было под пятьдесят. Он был высок, худ как жертв, с седыми висками и такой же проседью в аккуратной бородке. Карие глаза смотрели на карлика с дружелюбной насмешкой. — Что вам угодно? — стараясь скрыть раздражение, спросил Фрахель грубитель не хотел, человек мог быть клиентом. О, Фрахелю уже начинало надоедать это оконь ей незваного гостя. Я бы хотел купить одну вещь, точнее, не я, а тот, кто меня послал, мой хозяин. Но позвольте, перебил Фрахель гостя и развел руками. Я не лавочник, у меня ничего нет для продажи. Я выполняю частные и очень хорошо оплачиваемые заказы. Если вам нужно что-то купить, обратитесь к мастеру Смерхелю. Два яруса выше, 322-й штрек. Фрахель повернулся к Суовику спиной, давая понять, что разговор окончен. «О, вы меня не так поняли, почтенный мастер!» Человек не собирался уходить из мастерской. Он довольно бесцеремонно подошел к стулу и сел, закинув ногу на ногу. «Мой хозяин хочет приобрести вещь, сотворенную именно вашими руками». «И что же именно он собирается у меня купить?» — с явной издевкой спросил карлик, уперев руки в бока. Вежливость вежливостью, но этого человека он с удовольствием вышвырнет из своей мастерской. Вон ту забавную вещицу. Совик приподнялся со стула и ткнул пальцем в искрящийся ключ. На миг мастер потерял дар речи. «Вы с ума сошли, уважаемый? Эльфийский ключ? У меня есть на него заказчик. Да и зачем он вам?» Хм. «Мой хозяин — человек...» На слове «человек» Совик почему-то запнулся. Человек с определенным вкусом, скажем так, он коллекционер, а этот замечательный ключ великолепно подойдет к его замечательной коллекции. — Нет, — отрезал карлик, — у вас не хватит денег, чтобы купить работу, да и слово свое я не нарушу. — О, насчет денег вы можете не волноваться, мастер Фрахель. Совик встал со стула и, подойдя к столу, на котором артефакт дожидался последнего штриха мастера, стал выкладывать из сумки камни. Зубы у Фрахеля клацнули, а глаза стали большими, как блюдца. Человек положил на стол слезу дракона, камень, ни в чем не уступающий тому, что принес ему эльф. Затем еще один, и еще, и еще. «Мой хозяин очень щедр, вам не придется жалеть», — улыбнулся Словик. Карлик молчал и во все глаза смотрел на камни, ожидая, что в любой момент они исчезнут. Такого просто не могло быть. Тут лежало равноценное количество того, что карлики с гномами нашли за последнюю тысячу лет. Не дождавшись ответа, Совик положил на стол еще два минерала, последний был просто огромным. «Согласитесь, любезный мастер, такая цена заставляет задуматься. Пусть ваш заказчик подождет еще неделю, а вы сделаете еще один ключ. Материала у вас теперь предостаточно». «Но ключ еще не готов», Он еще не наделен жизнью. Карлик убеждал уже сам себя. Тут вам не стоит беспокоиться, и я сам позабочусь об этом. Людское волшебство тут не поможет, — покачал головой гном. Кроме людского волшебства, есть и другая магия, — человек улыбнулся. Другая магия? — Фрахиль подозрительно сощурился. Есть еще магия камня моего народа и шаманства. Магия гномов и карликов не подходит для людей, а шаманство ваше племя может изучать только Огорское. «А даже если и так...» — Совик пожал плечами. «Кто вы?» — выпалил карлик, шаря взглядом по мастерской в поисках секеры. «Разве это важно?» «Так мы договорились?» — Совик протянул руку к ключу. «Нет», — через силу выдавил карлик. «Забирайте свое барахло и выметайтесь». «Это ваше последнее слово?» «Да». «Очень жаль», — человек вздохнул. «Я хотел по-хорошему». В открывшуюся дверь проскользнули пять теней. И Фрахель побледнел. По дороге Элотса все же умудрился заблудиться и свернуть не в тот коридор. На миг смуглая кожа эльфа покрылась потом, когда в голове возникла мысль о том, что он заблудился. Однако он не подался панике, не стал сломя голову носиться в лабиринте, а остановился и постарался вспомнить дорогу. Пройдя назад и дважды повернув направо, эльф оказался в знакомом коридоре с низким потолком. Остальной путь Элотса проделал без приключений, хотя ему и казалось, что стены нарочно пытаются его раздавить и заставляют тяжело дышать. Элотса искал знакомую дверь в мастерскую Фрахеля гораздо дольше, чем в прошлый раз. Очень часто приходилось останавливаться, чтобы сориентироваться и понять свое местонахождение, но он был согласен заплатить такую цену за прогулку в одиночестве. Он не хотел, чтобы Мидла был рядом, так как ощущал злость и вину. Злость на себя. За то, что поддался на уговоры отца, будто она не пара королевскому сыну. Эльф до сих пор любил ее, и она, как подозревал Элотса, тоже не смогла его забыть. Наконец он оказался возле мастерской фрахеля и толкнул дверь. Карлик лежал на полу мертвее мертвого. Над ключом, над его ключом застыв, человек пел песню на огорском языке, а артефакт отвечал ядовитым багрянцам, пульсируя, словно живое сердце, в такт словам. Поющий бросил на застывшего эльфа всего один взгляд и коротко бросил «Убить!». И на эльфа, обнажив ятаганы, ринулись пять орков. Скаш с тихим шелестом покинул ножны, второй рукой лодца сорвал с пояса кинжал и метнул его в шамана. Оружие вошло в шею под кадык, и незнакомец, хрипя и обливаясь кровью, завалился на бок. Теперь он не сможет произнести ни слова и не воспользуется магией. Разливающийся над ключом багряное сияние постепенно начало гаснуть. Но забрать артефакт уже не было возможности. Первый орк заносил етаган для удара. Скаш и итаган столкнулись, разошлись и вновь столкнулись. Орк отпрыгнул назад, дожидаясь, пока подойдут его соплеменники. «Тебе конец, выродок!» Элотса ничего не сказал. Конечно, пятеро против одного — это очень много, но эльфа спасало то, что он стоял в дверях, и напасть на него одновременно могли только двое. «Пригнись!» — раздался за спиной резкий знакомый голос. Он сделал, что было велено, и появившийся над его плечом лук выстрелил. Стрела глубоко вошла орку в глаз. Еще один выстрел, и второй, пораженный в сердце, упал. Третью стрелу Мидло выпустила в упор прямо в лицо подбежавшего врага. Элотса вступил в бой, давая время эльфийке убрать лук и обнажить клинки. Избежав удара справа, Он поднял скаш над головой, поставив оружие плашмя, чтобы встретить падающий итаган противника. Орк попался, его итаган скользнул по направленному вниз скашу элотцы, и благодаря силе собственного удара враг сделал лишний шаг вперед, обнажив бок. Взвизгнув, изогнутый клинок эльфа распорол воздух и, перерубив левую руку противника, глубоко ушел в незащищенный доспехами бок. Едва уловимое движения назад, разворот вокруг собственной оси с одновременным поднятием оружия вверх, шаг в сторону, и Скаш перерубает шею врага, заставляя голову прокатиться на полу и остановиться где-то под столом. Элотса уже спешил на помощь Мидле, но она и сама справилась с последним орком. Два изогнутых клинка так и остались в теле мертвого врага. Мидла привалилась к стене и, шипя от боли, зажимала распоротую ятаганом ногу. Ты в порядке? Нет, тысяча демонов. С какой дури тебя потянуло сюда одного? А если бы я не успела? Пришлось бы справляться своими силами. Он разорвал найденную у карлика тряпку. Своими силами буркнула Мидла, затягивая узел. Этот волчий выкормыш все же достал меня. Идти сможешь? Не думаю, что смогу ходить в ближайший месяц. Надо убираться отсюда. Неизвестно, сколько врагов проникло в шахты. «Это те, кто вырезал охрану дальних ворот?» «Скорее всего. Я понесу тебя». Мидла только кивнула. «Вытащи из трупа клинки. Они мне слишком дороги». «Конечно». Элотца выдернул из мертвого оружия, передал Мидле и направился к телу человека, намереваясь вытащить из его шеи кинжал. Шаман, вопреки всем законам, был еще жив, хотя на губах у него проступила кровавая пена, хлопьями стекающая на подбородок и бороду. Элотса безразлично выдернул кинжал из раны, прислушался к булькающим и свистящим хрипам. «Ты, — человек попытался что-то сказать, — хозяи, и все равно завладеет ключом. Вот уж не знаю, кто твой хозяин, но эльфы просто так не расстаются со своей собственностью». Элотса добил раненого, с удовлетворением отметив, как стекленеют карие глаза. Затем взял со стола ключ — Немного подумал изгреб в лежащую на полу сумку все слезы дракона, вполне трезво рассуждая, что мертвецам они уже без надобности, а гномы с карликами как-нибудь обойдутся. «Мертв?» — спросила Мидла, когда он подошел и взял ее на руки. «Да, он колдовал, когда я пришел, что-то делал с ключом». «Это не наше дело, пусть шаманы разбираются». «Он служил орком?» «Скорее наоборот», — пропыхтел лотса вынося Мидлу в коридор. Это они служили ему. Как такое возможно? Орки никогда не подчиняются тем, кого считают ниже себя. Я не успел у них спросить. Кстати, ты заметила, что у них не было нашего клана? Да, это очень странно. Вот и я о том же. Что ты намерен теперь делать? Сообщить обо всем гномам или карликам и убраться из-под земли. А потом? Потом? Элотса на миг задумался. Потом собираюсь отдать ключ отцу и изменить парочку старых законов, не считаясь с мнением главы дома. Это каких удивилась Мидла? Тех, что запрещают быть вместе с сыну королевской династии и разведчицы. Ты не возражаешь? Мидла только улыбнулась, давая лодси понять, что с ее стороны никаких возражений не будет. Ни он, ни она не видели, что в глубине ключа, лежавшего в сумке у эльфа, мерцает едва заметная багровая искорка.